Глава 8. Первый учебный день. Спалось мне хорошо, а вот просыпалось не очень. Из гостиной раздался трубный рев дракона. Получилось! После чего я по старой привычке проснулась в полной боеготовности. Вокруг тела закружили вихрем бестелесные сущности, призванные запрещенным заклинанием покров духов. В левой руке истекала тьмой карающая смерть девятого ранга. А правой я, уже скатившись с постели за считанные секунды и добравшись до двери, проворачивала ручку. С грохотом ворвавшись в гостиную во всеоружии, я приготовилась развить врагов по старой военной привычке. Но вместо легиона демонов увидела лишь одного перепугавшегося придурка. На полу, рядом с упавшим стулом, сидел нашкодивший лорд Хес и смотрел на меня парой восхищенных и одновременно напуганных глаз. Далее последовала немая сцена. Я смотрела в глаза идиоту мужу, который сидел в одних трусах на полу с букетом огненных роз. А он смотрел на жену-паникершу, съехавшей с тощего плеча сорочки и с комком убийственных чар в руке. Тьма капала на пол и плавило деревянное покрытие, а розы стреляли веселыми искорками и прожигали дорогой шелковый ковер. Врагов, как я понимаю, здесь нет, только придурки. «Убью», — после минуты молчаливого разглядывания супруга пообещала я. «Не надо», — схлипнул дракон, мысленно подбадривая все ниже сползающий ворот сорочки, оголить побольше верха. Его взгляд прилив к полоске черной ткани, медленно съезжающей все ниже с каждым вздохом, а дышала я часто. «Назови мне хоть одну причину, почему не надо». Прошипела, сжимая руку так сильно, что плетения девятого ранга стали лопаться. Тима завизжала и стала разбрызгивать ничто, как живое существо кровь. «Я тебе цветочек сделал», – пролепетал парень и с большими глазами протянул мне букет. С пола он при этом вставать постерегся. В первую секунду шквал гнева, смеха, желания задушить и покусать ошеломил меня. Я стояла в дверях, шумно дышала и смотрела на боевика, не моргая. В голове крутилась мысль, что лучше уж легион демонов, чем один идейный дракон. Тех хотя бы прибить можно смело, а этот даже после смерти умудрился снова ко мне прилипнуть. Видя, что я не двигаюсь и молчу, Сай решил, что пора действовать. Лихо вскочив на ноги, подбежал и протянул букет. «Смотри!» Справедливости ради замечу, что посмотреть было на что. В руках он держал десяток великолепных роз из чистой магии драконьего огня, который справедливо считается неуправляемым. Но что такое законы мироздания для спятивших попаданцев, да? Протянув букет со счастливой улыбкой, он дал мне рассмотреть плетение чар поближе. «Десятый ранг? Серьезно? – спросила ошеломленно. «Да этими цветами можно всю столицу в пыли разнести». В данный момент в Империи известны только заклинания седьмого ранга. Это позже, во время Великой войны, будут достигнуты восьмой и девятый ранки. Но даже спустя годы после завершения войны никто не смог добраться до десятого ранга. Это миф, о котором грезят многие великие чародеи, включая меня. Асай просто взял и... цветочки сделал. Не знаю, смеяться мне или плакать. Логично, что бушевать я перестала. Развеяв карающую смерть и отозвав покров духов, взяла из рук мужа букет и стала с интересом рассматривать. Невероятное достижение! Гениальное! Да, с гордостью кивнул дракон. Но это не главное их преимущество. Нет, вновь удивилась я. Неужели это заклинание способно на что-то еще? Я стала сосредоточенно рассматривать плетение но ни логики, ни дополнительных целей в нем не увидела. «Нет, главное, дорогая, что они очень красивые. Я сделал их для тебя». Следующие 20 минут дракон изо всех сил делал то, чего я от него добивалась 72 года. Убегал. Наплевав на статус и сохранность столицы вместе со всеми нами, я гонялась за глупой ящерицей с цветами десятого ранга ранга перевес, единственная цель которых была в том, чтобы быть красивыми. Выдохнувшись через двадцать минут, я упала в кресло, закрыла глаза и попыталась отдышаться. Пальцы свело так сильно, что убийственно красивый букет зажала в них намертво. Зато дракона хоть бы хны. Он обошел кресло, встал за спиной и начал ласково массировать мне плечи, приговаривая: "Видишь, какой я хороший муж. И цветочки подарил, и утреннюю зарядку провел. Вырастешь большой и здоровый и проживешь со мной еще две сотни лет." Интересно, возможно ли взрывом десятого ранга пробить проход в чудовищное измерение под названием «Земля», чтобы вернуть дракона в родной мир? Еще немного, и я сама пойду просить у демонов политического убежища, а потом вместе с ними буду отбиваться от объединенной имперской армии. Мы проиграем, но умрем как герои. Какой кошмар. Ахнула я и попыталась встать, но пара рук крепко удерживала на месте, продолжая невозмутимо мять плечи. Сай замер на секунду, и будто вместе с ним замер весь мой мир. Напряжение моментально накалило обстановку дотлеющего пространства, и в воздух стали подниматься горячие клочки пепла, медленно и противоестественно. Казалось, они способны поджечь даже звук. В следующую секунду искры растворились в воздухе, и только легкий аромат гари напоминал о спонтанном проявлении истинного пламени. Сай наклонился, прижался губами к моей макушке в твердом поцелуе и сказал. «Тебе понравится». «Потрясающая самонадеянность», — ледяным тоном ответила я. Вырвавшись из крепких рук парня, решительно вернулась в комнату и громко хлопнула дверью. Я ушла, но цветы из рук так и не выпустила. Что тут скажешь, они впрямь очень красивые. Собираясь на учебу, я размышляла о том, насколько непростые отношения между мной и драконом. Правда, думала совсем недолго, потому что мысли заняли новые заботы. «Это будет первый учебный день». И я собиралась сделать из адептов сносных бойцов с демонами. Но не слишком ли поспешным было решение? Что, если я не справлюсь? Когда вышла, в гостиной уже никого не было. Наверное, Сэй пошел к себе, чтобы переодеться. Я же отправилась на церемонию поднятия флага первого учебного дня. Так же, как и вчера, гербовая площадь была полна адептов. Но теперь к ним присоединились сонные помятые первокурсники. Окинув площадь холодным взглядом, я взошла на сцену. И произнесла обычную речь, напомнив адептам, чтобы хорошо учились, слушали учителей и соблюдали правила академии. В первых рядах, прямо перед сценой, стоял боевик со своей шайкой. Шайка была сонной и стоять не хотела, но беречь своему лидеру не посмела. Моя речь была настолько монотонной, что не только похмельные первокурсники и эти парни засыпали стоя, но даже декан боевиков Леон Варский покачнулся пару раз. Сегодня была его очередь присматривать за церемонией. Очевидно, все пытались проснуться, и никто меня не слушал. Мысленно вздохнув, я взмахнула рукой и по всей площади грянул гимн империи. Кто-то заорал, кто-то упал, декан воскликнул к бою. В общем, проснулись все. Один только Сай все это время был свеж и бодр и слушал меня так, как если бы я произносила брачные клятвы, внимательно и жадно. Когда я поднимала флаг, он бросил на флаг ревнивый взгляд, и тот затлел пришлось незаметно использовать тайную магию, чтобы блокировать последствия драконьего вмешательства. Сделала я это даже не задумавшись, настолько привыкла. Никогда не угадаешь, что спровоцирует драконью ревность, так что я всегда на готове предотвратить и ликвидировать пожар. Думаю, могла бы справиться даже с извержением вулкана. Хотя, если тот, не приведя заступники, решил бы при мне извергаться, сайт точно пришел бы в ярость. Помнится, лет пятьдесят назад отправились мы с ним в путешествие на одни острова, а там вулкан признаки активности проявить решил. В общем, нет больше на том острове вулкана, а из путешествия я вернулась опять беременная. Под звуки стихающего гимна сошла со сцены, меланхолично размышляя о вулканах и флагах. Студенты стали расходиться, чтобы поскорее успеть на завтрак в столовую, а до меня доносились отдельные голоса кажется она в этом году еще более занудная стала и не говори я за время каникул и забыла каково это чуть не уснула видели ее взгляд как у мертвой рыбы брр ага причем у рыбы которая померла от высокомерия такая неприятная тише вы услышат ладно позже обсудим пойдемте есть если раньше я собиралась пойти в столовую вместе со всеми то теперь передумала Свернув на дорожку, ведущую к тренировочным площадкам, не спеша пошла вперед. До начала занятий по боевым искусствам еще полтора часа, а основные предметы начнутся только после полудня, так что есть время на себя. Помнится, я вчера хотела заняться бегом? На тренировочной площадке в это время суток было практически безлюдно. Большое поле, способное вместить не менее трех тысяч человек, окружено умощенной камнем дорожкой, по которой вдалеке не спеша бежали несколько человек. Не все такие дворяне, как я, которые считают подобную суету ниже своего достоинства. Хоть таких и большинство. Некоторые, в основном представители низшего дворянства, стремятся к достижениям за счет собственных сил, ведь на силу рода они положиться не могут. Вдохнув полной грудью наполненный утренней росой воздух, я без спешки пошла к одному из зданий, стоящих на краю поля. Хоть тренировки и проходят под открытым небом, адептам все еще требовались такие помещения, где можно было бы переодеться и оставить снаряжение. Так что тут стоит административный блок, мужской и женский. Я пошла к женскому. Внутри имелись небольшие личные комнаты, где мы могли хранить все, что могло бы пригодиться. В том числе тренировочную форму. Во время учебы в академии я ни разу ее так и не надела. Сейчас же, вытащив из сундука новенькую чистую форму, глубоко задумалась. Насколько шокированными могут быть люди, увидевшие леди Фаталь в таком виде? Хорошо, что до начала всеобщих тренировок еще больше часа. Успею сделать свои дела и привыкнуть к форме. Женская форма представляла из себя такие же брюки и рубашку, в которых женщины служили в армии. Разве что более элегантный крой и дорогая ткань выделялись. Переодевшись, я собрала распущенные волосы в пучок и повязала ленту. Можно было выходить. Осталось лишь сменить изящные туфли на ботинки и готово. За то время, что я переодевалась, народу больше не стало. Остановившись на дорожке, решила сначала размяться, как учил Сай, прежде чем куда-то бежать. Этим и занялась, когда позади раздался ракочущий мужской голос. «Это что, балет? Сильнее наклоняйся!» Учитывая, что в балете наклоняются так, как боевикам и не снилось, стало ясно, что обладатель мощного баса никогда его не видел. Разогнувшись, обернулась и встретилась взглядом с нашим мастером боевых искусств. Э, э, леди Фаталь, опешил гороподобный мужчина. Вы тут это того? Понимаю, ваше изумление, меланхолично вздохнула я. Доброе утро, мастер Саршел. Вот решила немного побегать. Э, э, ну, так это, ладно. Я чего? Я ничего, просто того. И это, вы тут не того, ладно? Постараюсь. Вежливо склонила голову, не задавая уточняющих вопросов. «Ну, ладно, стало быть». Через силу вспоминал слова мастер. «Только разогрейтесь нормально, а то того будет не очень». Я еще раз вздохнула и искренне посмотрела наставнику в глаза. «Мне казалось, я все правильно делаю». «Ну, э, так-то правильно, только поживее чуть надо». Громко почесав затылок, озадаченно произнес мужчина со сломанными ушами. А то чё вы, как Ива, над рекой склонились и еле колышетесь. А да знаете как? Как если бы над вашей рекой ветер сильный в разные стороны дул. Во! Да что я, давайте покажу, ага? Давайте. Тихо согласилась я. Еле колыхаться мне сегодня не хотелось. А боевик запропастился куда-то. То не отлипнет никак, то как сквозь землю проваливается. Такой непостоянный. Мастер подошел и стал показывать упражнения. А я старалась повторять следом. Чем больше он смотрел, тем мрачнее остановился. Не знаю, где я делала ошибки, но через десять минут мастер остановился и с лицом грозовой тучи сообщил. «Леди Фаталь, а может, ну его? Вот смотрю я на вас, но переломитесь же сейчас. Одни кости, там и тренировать нечего. Шли бы вы в столовую. Наберете еще столько же, тогда приходите. Вы там на своей некроманте уже сами на скелета похожи стали». Тощие, бледное, куда родители только смотрят. <къем> При всем уважении, леди. Уж за целую жизнь можно было понять, когда тебя ругают, а когда тебе беспокоятся. Слова мастера меня не оскорбили, скорее заставили посмотреть на грубого мужчину по-другому. Вынув из кармана белоснежный платочек и промокнув испарину на лбу, я терпеливо ответила. Работа с темными энергиями высасывает жизненную силу. Если однажды встретите некроманта толще скелета, знайте... Он не некромант. Мне казалось, я смешно пошутила, но мастер-саршел даже не улыбнулся. Наоборот, его брови съехались еще сильнее, и лицо стало похоже на недовольный кусок камня. О чем-то подумав, он махнул рукой и сказал. «Хотя лучше так, чем опять пойдете над пылью чахнуть. Бегите, леди, только потихоньку». «Да, мастер», — почтительно ответила я, убирая платок обратно. Но только я развернулась и приготовилась бежать, Как напоролась на горящий взгляд решительно шагающего к нам дракона. В руке он держал слабо сопротивляющийся комок силе Нила. Сай пугающе тяжелым взглядом прошелся по моей фигуре, обтянутой брюками и рубашкой, перевел убийственный взгляд на мастера и обманчиво спокойно произнес: "А вот и я. Привет, Саршел. Вот еще одного бойца тебе привел. Принимай." Манера общения между мужчинами была такой понебратской, что стало ясно, они близки. Если не друзья, то товарищи. Швырнув обмякшего от вида мастера адепта тому в руки, боевик повернулся и пугающе нежно улыбнулся. ⁇ Лета, золотка, отойдем на минуту. Мазнув по драконом безразличным взглядом, сделала несколько шагов в сторону и продолжила невозмутимо разминать плечи. Рука в сторону, вверх, потянуться в бок. ⁇ Милая, тебе не кажется, что твой наряд немного вызывающий? ⁇ Сай едва зубами не скрипел, глядя на обтянутые тканью формы горящим взглядом. Я прогнулась особенно эффектно и бросила на дракона слабый взгляд из-под ресниц. Дракон гневно раздул ноздри. «Литания!» Я выпрямилась и невозмутимо спросила. «Адепт Хес, на каком основании вы делаете мне замечание?» «Лита!» Низким утробным голосом прорычал муж. Между его пальцев промелькнули вспышки пламени. Скрыв за ресницами веселье на бесстрастном лице, я отвернулась и не спеша побежала вперед. Сзади чертыхнулся боевик и быстро пошел следом. Его ворчание сопровождало меня до конца пробежки, но никакой реакции не последовало. Во время тренировки важно держать темп и следить за дыханием. Этим я и занялась. Как и все некроманты из дворянского сословия, я была совершенно нетренирована. Поэтому к концу первого круга еле бежала и с трудом дышала. Мышцы ныли, ноги заплетались, Но настроение на высоте. Сумрачный лик боевика очень его поднимал. Когда Сай наконец понял, что за этим равнодушным выражением лица скрыта насмешка, он оттаял и беспомощно посмотрел на меня. «Ну да, осел. но как не ревновать любимую?» «А мне какое дело?» — фыркнула я. Остаток времени я отдыхала, разминалась и не обращала внимания на нервного дракона, ревниво зыркающего на пробегающих мимо адептов, Те, кого я увидела в самом начале, пробежали несколько кругов и все время недоуменно таращились на нас. Сай считал, что они не недоумевали, а пялились на мои ноги. Было весело. В десяти часам на площадку подошли другие адепты. В основном здесь были парни не самого высокого сословия, потому что остальных тренировки по боевым искусствам не интересовали. Мастер Саршал без энтузиазма глядел собравшихся и гаркнул. А ну, построились салаги. Салаги построились, и в конце ряда были мы с Саем. Он так грозно смотрел на парней, что те отодвинулись подальше, так что между нами и остальными образовалась приличная пустота. Я невозмутимо смотрела на мастера. «Так», — нахмурился он, — «начнем со спарингов. Посмотрим, чему вы научились за лето. Или, скорее, как много успели забыть. Линтер, становись в парус фаталь. Остальные, как обычно. Хес со мной». Одним только взглядом, похоронив адепта Линтера, самого тощего на вид боевика, Сайне, хотя подошел к мастеру и проследил, как остальные подходят к соперникам. Малкольм Линтер не мог понять, что за атмосфера вокруг него образовалась, но ему было очень неуютно под взглядом популярного бедствия Академии. Встав напротив, он неуверенно посмотрел на меня. «Хм...» Прочистив горло, тихо и крайне уважительно начал Линтер. «Леди Фаталь, эм...» «Ну, мы могли бы отработать, например, захват спереди. Или нет. Давайте сначала научу правильно падать. Может показаться, что это глупость, но на самом деле это база, без которой...» «Эй, Линтер!» – рякнул дракон, заставив мастера, который собирался с ним спринговаться, удивленно встрогнуть. «А ну не болтай! Кого ты там спереди хватать собрался? Сейчас я тебя сам схвачу, охренеешь!» «Я тебя так схвачу, мать родная не узнает!» мастер Саршел с сомнением посмотрел на рехнувшегося дракона и дружески похлопал того по плечу. «Сынок, ты в порядке?» Сай с лицом драконьей задницы смотрел на ошеломленное лицо Линтера, а я надменно и презрительно смотрела на дракона. «Да, наставник», – процедил Сай, прожигая взглядом нашу боевую пару. Другие пары отвлеклись и теперь большими глазами наблюдали за представлением, смысл которого пока уразуметь не могли. Кто-то шепнул. «Может, свалим, пока эти двое не сцепились?» «Говорят, однажды Сайф и Фаталь разнесли кабинет ректора». «Шутишь?» — неуверенно прошептал другой голос. «Там же защита от магии полная». «Вот именно. А теперь прикинь, что они сделают здесь, где никакой защиты не предусмотрено?» На самом деле ректор в тот раз просто попросил нас проверить его новую защиту. «Экспериментальный образец был». Величественно проигнорировав мужа и сплетников, я кивнула Линтеру. «Хорошо. Я немного обучалась, так что приступим к основному». Мастер Саршел не распознал тонкую атмосферу насилия, окутавшую его любимого ученика, объявил начало боя, и все пары потянулись друг к другу. Сам он стал партнером Сая. Вот только нормального поединка не вышло, потому что боевик даже не смотрел на наставника, раздраженно отмахиваясь от его атак. Все внимание дракона было направлено на нашу пару. Он даже не моргал. Захват спереди – базовый прием ближнего боя. Нападающий хватает противника за ворот одежды одной рукой, а второй наносит удар по корпусу. Бедный линтер не решался не только бить меня, но и вообще притрагиваться. Так и топтался на одном месте, опуская голову с покрасневшими ушами все ниже. Неподалеку закипал дракон, шипящий что-то вроде «Схера ли ты покраснил, ублюдок!» А я решила начать действовать. Сделала шаг вперед, схватила адепта и нанесла удар. Делала все так, как учил супруг. В итоге Линтер согнулся пополам и что-то закряхтел. Пока адепту было плохо, дракону становилось хорошо. в гордой улыбкой, будто я так кавалера отшила, на радостях нанес удар бедному наставнику, отправив его на землю поюкать ушибленное колено. — Так его, умница! — радостно подпрыгнул дракон, хлопая в ладоши, а я надменно фыркнула. Конечно, умница. У меня был большой стимул при обучении тебя победить.